Глава восемнадцатая «Здравствуйте, мисс Рао!» Меня вырвал из глубокого сна женский голос, и я с усилием открыла глаза. Первое ощущение — проснулась на ветхой скамейке в парке от окрика полицейского, приказывающего немедленно встать и уйти. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь в той же комнате, где принимала душ, в моей новой комнате. На меня, вопросительно наморщив лоб и прищурив глаза, смотрела незнакомая блондинка. «Кто вы?» — хрипло выдавила я. Глаза слипались в голове плавал туман. «Мисс Рао, приятно познакомиться. Я Карла Кросс. Помните, вы присылали мне отклик на вакансию?» «Карла Кросс...» Я медленно кивнула, припомнив имя. «Не понимаю, что...» «Что произошло вечером?» Я лгала, едва пришла в чувство, как все вернулось. Перед глазами стояла истекающая кровью Миша. Мне вспомнились ее поразительное лицо и безжизненное сложившееся пополам стройное тело. И острый нож, который я зачем-то подняла с земли. И супруги Айвори, вышедшие в сад и решившие, что я совершила кошмарное преступление. Только это была не я. Я никогда не смогла бы. Ведь так? Все мое тело напряглось, сердце заколотилось о ребра. Я отчаянно пыталась найти рациональное объяснение случившемуся, не понимая, где правда, а где плод воображения. Мисс Рао, вас обнаружили у качелей, залитую кровью Миши Стоувер. Ей перерезали горло и на ноже нашли отпечатки ваших пальцев. Нож явно тот самый, которым нанесли смертельный удар. Вот фотографии с установленных в саду камер. Карла аккуратно выложила мне на колени черно-белые снимки, и я в ужасе приоткрыла рот. Тут какое-то недоразумение. Я не убивала Мишу, не убивала. Я нашла ее уже мертвой. Нет, нет, клянусь, я этого не делала. Взяв одну фотографию, я расплакалась. Сцена выглядела ужасно. Я с ножом в руке в полуоборота, другой рукой удерживаю тело Миши. Можно говорить всё, что угодно, доказательства на лицо. Наверняка хозяева позвонят в полицию, те всё выяснят о моём прошлом и поймут, снимок подлинный, потому что такое уже было. Я уже сидела с ножом в руке перед окровавленным телом другой девушки. «Небольшая поправка. Ту девушку я убила, а Мишу нет. Нет, нет, я никогда никому не причиняла вреда, а в первый раз меня просто заставили, я была...» деми послышался голос доктора Айвори. Он вошел в комнату в сопровождении женщины в коротком платье и старомодной шляпки медицинской сестры, толкающей маленькую серебристую тележку. Катилась она совершенно беззвучно. Я задохнулась от панического приступа. «Да что это за место такое?» «Доктор Айвори, вы должны мне помочь! Я ни в чём не виновата!» Начала я, размахивая фотографией. «Дыми! Как ты можешь отрицать очевидное? На снимках всё видно!» Он бросил взгляд на медсестру, и та воткнула иглу в маленький пузырёк. «Раз, два...» Шприц наполнился, и женщина чуть надавила на поршень, выбросивший тонкую струйку жидкости. «Нет, клянусь, я нашла Мишу в саду. Она была... Она сидела на качелях, истекая кровью. Потом я, кажется, упала в обморок!» Говорила я громко и бессвязно, и вылетающие изо рта слова отдавались звоном в ушах. деми ты убила Мишу. У нас есть снимки с камер и видеосистемы наблюдения». Я смотрела на этого человека, открыв от изумления рот. Платиновые, безупречно уложенные волосы, яркие пронзительные глаза невероятного зелёного оттенка, гладкое лицо, ни единой морщинки. «Доктор Айвори, наверное, мне нужно покинуть ваш дом. Вы сможете позвонить Райне? Она живёт немного дальше по улице», — забормотала я. Медсестра подошла ближе и остановилась у кровати. Я в полном изнеможении откинулась на подушки. Все мышцы тела болели. Наверное, уже глубокая ночь. Всего-то день прошел, а кажется, будто не меньше десяти, только все они слились в один. Я попыталась сесть прямо, но не смогла. Меня словно парализовало. «Дыми, дело в том, что ты практически член нашей семьи, и мы тебя обязательно спасем». «К счастью, ты подписала контракт и стала неотъемлемой частью Айвори Хауса». Посмотрев на медсестру, доктор шевельнул пальцем, и та с улыбкой взяла меня за руку, склонившись над кроватью. «Я... я не больна, со мной всё в порядке!» Я в отчаянии переводила взгляд с сестры на доктора Айвори. «Тебе нужно отдохнуть, милая Деми. Завтра у тебя первый рабочий день, а ты...» хм... Ты устроила в саду пионов настоящую бойню. Надо будет там прибраться. Считай это первым заданием. Доктор Айвори погладил меня по голове, нагнулся и поцеловал в лоб. Приятных сновидений, Деми. С этими словами он вышел из комнаты. Стоп. То есть он хочет, чтобы я смыла кровь Миши? Они вправду считают меня убийцей? Но её точно убил кто-то другой. Я уставилась на медсестру, вводящую в вену какой-то раствор. И тут меня осенило. Вдруг всё-таки именно я перерезала горло несчастной девушки. У психологических травм есть одна особенность. Когда возникает фактор, нарушающий душевное равновесие, Ты не знаешь, можешь ли доверять себе. Не можешь сказать, насколько реально ощущение происходящего и насколько точно ты помнишь, что случилось. Допустим, я всё же... Мне ведь приходилось держать в руке нож. Я уже один раз отняла невинную жизнь. Жизнь человека, которого любила всей душой. Вдруг сегодня вечером у меня было помрачение рассудка. Вдруг сознание взяло и отключилось. Доктор Айвори обещал меня защитить. Так вот, что значит иметь семью. Улыбнувшись медсестре, я выдохнула застоявшийся в лёгких воздух, закрыла глаза и уснула.